Глава одиннадцатая Открываю глаза, словно выныриваю из привычного тумана, и, повернув голову, понимаю, что один. Свидетельством того, что Настя спала рядом, является смятая подушка и сложенное одеяло на краю кровати. Герды тоже нет, и, наверное, по этой причине по телу пробегает неприятный холодок. Голова чугунная С трудом отрываю ее от подушки, чтобы рухнуть обратно. Что радует сегодня, руки полноценно меня слушаются, и я приподнимаю плед, чтобы подтвердить подозрение, полностью обнажен. Но больше меня смущает трубка и мешок, от которого нестерпимо хочется избавиться. Желаю не испытывать боли, но в то же время понимаю, что необходимо двигаться, приводя тело в тонус, иначе можно проваляться бесконечно долго. Упираюсь ладонями в матрас, который оказывается довольно твердым и позволяющим найти точку опоры, чтобы немного приподняться и занять почти сидячее положение. И кажется, я потратил на это действие все силы, но делаю еще одно усилие и, наконец, чувствую затылком прохладную спинку кровати. И с этого ракурса комната кажется иной, просторной и светлой. Но, на мой взгляд, уют здесь создается благодаря Насте, которую я не слышу, как и собаку. Несколько минут тишины, а затем где-то открывается железная дверь и доносится частый цокот. Спустя минуту в комнату врывается собака, запрыгивающая на кровать, чтобы облизать мое лицо. Мгновение ласки, и она укладывается рядом, затихая и посматривая на меня из-под лобья. «Доброе утро!» Настя останавливается в дверях, стягивая по плечам куртку. Мы были на утренней прогулке. Она наконец-то стала привычной Гердой, которая любит проверять появившиеся за ночь сугробы. «Доброе». Пытаюсь улыбнуться, но губы стянуты сухой коркой. «Наверное, я ей надоел». Треплю собаку за ухом. А она, прикрыв глаза, подставляет второе. «Я думаю, пока ты был без сознания, она переживала». «Сейчас ты говоришь, двигаешься, трогаешь ее, а значит, все хорошо. Но ночью прижималась к тебе. Я чувствовал. И тебя тоже». Смущается, отводя взгляд, словно совершила нечто нехорошее. «Просто я привыкла, что она спит со мной. А так как она временно переместилась к тебе, то и я решила устроиться здесь. Извини, если создала неудобства». И то, как Настя извиняется, являясь хозяйкой дома, где меня приютили, Задачивает. «Я у тебя в гостях, просто напоминаю. Ты можешь делать, что пожелаешь, и я слова не скажу. У каждого есть личные границы. Возможно, я нарушила твои, и к тому же...» Замолкает, натягивая ткань и закрывая кисти рук. «Вдруг ты не свободен?» Отношениями в какой-либо форме не обременен. «Почему?» — спрашивает тихо. Словно прямо сейчас врывается в те самые личные границы. Не сложилось. Последние отношения продлились больше двух лет, но в итоге каждый пошел своей дорогой. Ты ее бросил. Решение расстаться было обоюдным. Отвечаю как есть, хотя уход Кристины спокойным назвать было нельзя. А причина? Она была на 10 лет младше. Энергичная, общительная, живая. Хотела тусоваться, посещать клубы, вечеринки, проводить время в обществе друзей. А я после длительных отъездов хотел проводить время только с ней, вдвоем. Но ведь развлекаться неплохо. Но ну, не семь дней в неделю. Да и наша квартира больше смахивала на вагон поезда, где часто сменяются пассажиры. Постоянно кто-то шумит и все время занят туалет. В какой-то момент понял, что хочу тишины и, наверное, определенности. Определился? Я да, она нет. Не знаю по какой причине делюсь подробностями с Настей, но вероятнее всего пришло время признаться самому себе, что я хочу чего-то более существенного. А после случившегося пришло осознание собственной несостоятельности. Пора остановиться. Иногда нужно отвалить от себя и позволить сделать передышку. А как ты стала вдовой? И давно? Я все тебе расскажу. Уверяет, подходя ближе и осматривая повязки. «Когда озвучу свою просьбу». «Договорились». опромечивая попытка улыбнуться и резкая боль расходится по губам. «Не стоит улыбаться», заключает в ладони мое лицо, проводя пальцем по губе, а затем показывая кровь. Иначе будет очень долго заживать. Нужно сменить мешок. «А может, поможешь дойти до туалета?» Мысль, что Насте вновь придется совершать неприятные действия, вызывает отторжение. Только мне бы одеться. Моя старая одежда, наверное, непригодна. Алиса ее сожгла, но я купила новую. Подскакивает, открывая ящики комода и вынимая стопки. Прости, не знала, что тебе нравится, выбирала на свое усмотрение. Она еще и мой гардероб обновила. Не знаю, в чем заключается ее просьба но вряд ли я смогу расплатиться. Трусы надень. И Настя быстро натягивает на меня нижнее белье, отвернувшись в момент, когда оказывается в районе паха. Щеки заливаются румянцем, словно у девчонки, которая никогда не видела голого мужика. А затем я упираюсь руками и пытаюсь управлять собственным телом, опуская ноги на пол. Ступни покалывает, и я ощущаю все ранения разом. Как только мышцы пришли в движение, организм просигнализировал о повреждениях. Неприятно, но терпимо. «Я подставлю плечо, а ты попробуй встать». Садится рядом, закидывая на себя мою руку и подталкивает вверх. Встаю на ноги слишком резко, отчего затылок простреливает, а тело трясется подобно желе. Я рано поднялся, но отказаться от затеи не могу. Как минимум, чтобы не упасть в глазах моей спасительницы. Шаг. дрожь охватывает тело, а ребра давят на грудину, мешая свободно дышать. Еще шаг. Я готов вернуться в горизонтальное положение. Еще я почти вишу на Насте, которая оказывается сильнее, чем кажется на первый взгляд, потому что практически тащит на себе самоуверенного мужика, не пожелавшего терпеть мешок для мочи еще немного. Спустя долгое время и почти пять метров, оказываемся в просторном санузле, который находится напротив моей комнаты. Опираюсь на раковину, освободив Настю от увесистой ноши, и жду, когда она уйдет. Но девушка лишь отворачивается и остается на месте. Может, выйдешь? Нет, заявляет уверенно, ты еще слаб. Вдруг упадешь, а я не успею добежать. Дополнительные травмы ни к чему. «Делай свои дела». И вот что ей ответить. Причины обоснованы, а я и правда неуверенно стою на ногах, не говоря уже обо всем остальном. Стиснув зубы и представив, что я здесь один, совершаю нужные действия и перемещаюсь обратно к раковине. Там в стакане новая зубная щетка, это твоя. Еще станок и пена для бритья, но пока лучше не пользоваться. На коже имеются мелкие порезы, которые только затянулись. Поднимаю кран, чтобы ополоснуть лицо, но в этот момент Настя приближается, чтобы взять инициативу в свои руки. «Лучше я», — не успеваю возразить. Осторожно касается лица, а я поднимаю глаза и, посмотрев в зеркало, сглатываю. Рожа выглядит жалко, будто по ней катком прошлись, а затем еще с десяток разбитой. Но помощник Феллера сил не жалел, к процессу подошел с энтузиазмом. Когда скромные процедуры окончены, ползем обратно. Опускаюсь на кровать и понимаю, что истратил суточный запас сил, опрометчиво рванув в туалет. Не успеваю отдышаться, как Настя появляется с небольшим столиком в руках. Давай немного поедим. После слова «поедим» Герда подскакивает и обнюхивает содержимое тарелки, жадно облизываясь. «Не ты!» — Настя отодвигает мохнатую морду. Ты уже завтракала. Поделись с ребенком, переключаюсь на собаку, которая смотрит с благодарностью и желанием слопать часть пищи. У нее есть корм, а тебе бульон. Подносит ложку и практически заталкивает в меня. Горячая жидкость приятно спускается по пищеводу. Еще несколько ложек, и я ощущаю сытость, словно затолкал в себя кусок сочного мяса. Не могу больше. «Оставим на обед», — отставляет столик и собирается уйти, но я останавливаю. «Расскажешь о просьбе?» «Может, позже?» Не стоит затягивать неизбежное. К тому же мне необходимо подумать, как я могу оказать помощь, тем более в своем нынешнем состоянии. Если вообще смогу, хочется добавить. Факт неизвестности нервирует. К тому же я хочу понимать, хватит ли моих возможностей для того, чтобы ее отблагодарить. «Ладно», — прохаживается перед кроватью, вероятно, раздумывая, с чего начать, но спустя несколько минут все же решается. «У меня есть сын, Паша». И это удивляет, потому что ребенка я не слышал. «Я вышла замуж за Арсения пять лет назад. Мы жили здесь, в дедушкином доме», — окидывает комнату взглядом. «Полтора года назад он умер». А вскоре мы узнали о завещании. Дедушка оставил все Пашке, как единственному правнуку. Спустя месяц я заболела. Настя мечется, привычно натягивая рукава так, что частично оголяются плечи. Сначала думала, что классическая простуда, но к обычным симптомам очень быстро добавились галлюцинации, бред и неспособность контролировать себя. Муж повез меня на обследование, как он сказал — Так я оказалась в психиатрической больнице. Неожиданный поворот, но я воздерживаюсь от комментариев, ожидая окончания рассказа. Спустя четыре месяца меня нашла сестра. Вытащила, привела в чувство. Оказалось, что муж умер. Я лишена родительских прав, а мой сын пропал. Официальные запросы не дали результатов. Тогда я наняла частного детектива. Спустя три недели он позвонил и сказал, что раскопал нечто такое, что повергнет меня в шок. Уточнил, что Пашка жив, но обещал все рассказать при встрече. До назначенного места он не доехал, попал в аварию, умер на месте. Папка, в которой была информация, и его ноутбук пропали. Затем нашла еще троих детективов, но каждый, спустя пару недель, отказывался помогать, возвращая задаток. Все это время я не сидела на месте. Обращалась в СМИ, газеты, к блогерам, в организации, которые занимаются поисками пропавших. Ездила в соседние регионы, чтобы расклеить объявления. Часто просто ходила по населенному пункту, показывая всем фото сына. Ничего. Поэтому я хочу... Закрывает глаза, рвано выдыхая. Чтобы ты помог найти Пашку. Мой мозг пока не способен функционировать на полную мощность поэтому довольно долго, как мне кажется, молчу, переваривая полученные сведения. Вопрос первый. Ты попала в психушку обоснованно? Нет. Алиса сказала, что мне давали атропин. Именно он вызывает подобные симптомы. Их вполне можно принять за первые признаки шизофрении. И его тебе давал? Муж? Больше никто не бывал в доме. Сразу после смерти дедушки сестру он отвадил, сказав, что я не желаю с ней общаться. Становится интереснее, и сразу возникает следующий вопрос. Второй. Ты сказала, что дед оставил все твоему сыну. Все. Это сколько? Тридцать миллионов долларов. Не знаю, что написано на моем лице, но хочется узнать, откуда у деда столько бабок. Я такую сумму за две жизни не заработаю. И, предугадывая твой вопрос, отвечу. У него была коллекция редких ювелирных украшений, которую он продал за несколько месяцев до смерти. О сделке я не знала, но она была законной, судя по тому, что указанная сумма присутствовала на счете. Муж умер, сын пропал. А деньги? Их нигде нет. То есть они были, но так как я была лишена родительских прав, по понятным причинам, Официально муж стал единственным опекуном Паши. В наследство он вступил, деньги получил, а что с ними стало дальше, неизвестно. А ты уверена, что твой сын? Запнувшись, пытаюсь сформулировать мысль так, чтобы не уничтожить Настю. Жив? Да, уверена. Частный детектив, тот самый, что погиб за день до встречи, прислал мне фото. Достает телефон, смахивая пальцами по экрану, а затем приближается ко мне. «Вот, это Пашка». Тычет в лицо, а я вижу парнишку с такими же голубыми глазами, как у мамы. «Сколько ему?» Рассматриваю пацана, находя все больше сходства с Настей. «Сейчас четыре. Я не знаю, где он его достал. Обещал выложить все при встрече, уточнив, что это не телефонный разговор». Исследую картинку, отмечая нейтральный светлый фон. Словно фото сделано для документов. Никаких предметов на заднем плане или же людей. «Настя, обещать ничего не буду». «Я понимаю», — подскакивает, прохаживаясь перед кроватью, а мы с Гердой вертим головами, следуя за движениями. «Но ты ведь можешь попробовать?» «Я исчерпала доступные мне возможности». Лида давно говорила, чтобы я обратилась к Чайковским, потому что люди, попадающие к ним, из другого мира, у них больше шансов проникнуть туда, куда мне доступ запрещен, и лазеек, позволяющих обойти законы. Ты поэтому меня спасла. от чего то хочется внести ясность. Потому что поняла, что я из этого самого мира. В тот момент я не думала об этом, а спасла. Переводит взгляд на собаку. «Потому что она попросила». «Попросила?» «Да, она тебя облизывала, пыталась поднять и выла, убеждая меня. Даже тент тащила». Усмехается, подходя к Герде и поглаживая мохнатое пузо. «Алиса, кстати, согласилась тебя взять только потому, что животные не ошибаются». Спустя три дня Герман рассказал, кто ты, и дал характеристику, позволившую понять «не ошиблась». Что ж, спасибо мохнатому другу, который определил мою судьбу. Протягиваю ладонь, касаясь синей шерсти, и случайно сталкиваюсь с пальцами Насти. Одергивает руку, скрывая ее тканью. Странный жест, который я отмечал неоднократно, но в туалет она меня тащила практически на себе, и касание ее не смущали. Ты сможешь помочь? Она ждет ответа. А я понимаю, что поиск людей не моя прерогатива. Нет. Отвечаю честно, отметив разочарование во взгляде. Но знаю того, кто сможет. Правда? Ее лицо озаряется бесконечной радостью, а затем Настя подходит и обнимает меня. Спасибо, спасибо, спасибо. Рано рассыпаться в благодарностях. Сначала необходимо связаться с нужным человеком, а у меня даже телефона нет. «У меня есть...» — протягивает свой. «Звони куда нужно». «Нет, Настя так не пойдет. Канал должен быть безопасным». Кстати, мысль врывается неожиданно. При мне не было никаких предметов. «Ой!» — срывается и бежит прочь, но возвращается через пару минут. «Ключ! Он был под стелькой, в кроссовке». Одну ты потерял, но во второй Алиса нашла его. Я бы даже не догадалась туда заглянуть. Просто доктор с женой. Видели столько таких, как я, что понимают. Интересное можно найти в самых оригинальных местах. Всегда кладу его туда, на тот случай, если будут обыскивать. А теперь возвращаю ей ключ. Придется тебе съездить в одно место. 180 километров в одну сторону. Камер хранения заберешь содержимое все что там есть возьми с собой сумку вместительную непрозрачную зашла взяла вышла поняла да я сейчас поеду начинает метаться и уже через несколько минут входит в верхней одежде сейчас только десять до вечера вернусь побудешь один точнее с гердой без проблем только осматривается у меня телефон один а вдруг что то случится как связаться Не случится, я не ребенок. Проголодаюсь, доем да бульон. Указываю на тарелку, оставленную на тумбочке. Герда знает, где ее миска. В туалет доползу. Может, мешок? Нет, езжай. Чем быстрее привезешь необходимое, тем быстрее свяжусь с нужным человеком. Почти выходит, но застывает в дверях. Что в камере? Ты правда хочешь знать? отрицательно качает головой, прикрывает дверь, оставляя небольшое пространство, а через минуту слышу, как заводится двигатель автомобиля. Сползаю ниже и устраиваюсь в горизонтальном положении. Герда мастится, облизывает мою руку, а затем затихает. И теперь есть время подумать. Всё в этой истории мутно, начиная с попадания Насти в психушку и заканчивая исчезновением денег. В палату он ее засунул целенаправленно, сомнений нет. И сделал это для того, чтобы стать единственным человеком, который может распоряжаться наследством. Никогда не вдавался в юридические нюансы, но понимаю, что двухлетний пацан далек от финансовых вопросов. Папаша получил деньги и... Варианта у меня имеется два. Либо свалил с миллионами, либо его действительно отправили на тот свет, прибрав все деньги. Но, насколько я понял, вопрос наследства Настю не интересует. Главное — найти сына. Я хочу ей помочь, хотя бы в благодарность за спасение собственной шкуры. Смогу ли? Вот в чем вопрос. Она мне понравилась. Симпатия определилась сразу, как только меня поглотила голубая бездна. все таки я уже видел эти глаза. Перебираю в памяти картинки, но никак не могу вычленить момент, когда в моей жизни проскользнула Настя. Удивительно, но с ней легко и понятно. Но есть мальчик, и если я найду его, их станет двое. Или так и должно быть. Возможно, судьба указывает мне путь, который предназначен только для меня. Ведь не просто так меня нашла она, по какой-то причине решив дотащить тяжелую тушу туда, где помогут. Настя лукавит, перекидывая стрелки на Герду. Решение было принято ею — Недаром ее соседом является доктор, способный вытащить с того света кого угодно. Недаром поделилась своей бедой, попросив помощи. Либо я становлюсь суеверным, либо, постояв на краю, вижу и понимаю больше, чем раньше. В любом случае, все так, как должно быть, и не мне противиться обстоятельствам, которые ведут в нужном направлении. Ворочая полученную информацию в голове, Не замечаю, как проваливаюсь в сон, но внезапно открываю глаза, прислушиваясь к негромким звукам. Шаги, которые доносятся из кухни, уверенные и частые. Прошло совсем немного времени, и Настя вернуться не могла, поэтому... Перевожу взгляд на Герду, которая никак не реагирует на присутствие кого-то в доме. Может, сестра, о которой упоминала хозяйка. Шаги становятся тише, а затем слышу скрип и шарканье. Ненадолго звуки исчезают вовсе, и я успокаиваюсь, предполагая, что в доме есть еще животные. Я вообще плохо представляю размеры строения, потому как доплелся лишь до ванной. Некоторое время прислушиваюсь, улавливая редкие звуки, а затем раздается едва уловимый щелчок, и я вновь погружаюсь в тишину. Герда лежит под боком, спокойная и расслабленная, поэтому прихожу к выводу, что в дом наведался свой, и о моем присутствии он не знает. Но поинтересоваться у хозяйки нужно, что и собираюсь сделать, как только Настя вернется.